он старался согреться, сидя на раскаленной лежанке и подкладывая под себя руки ладонями к низу. «Сашка, а тебя Свечниковы на елку звали? Горничная приходила». Прошептал он. «Врешь?» спросил с недоверием Сашка. эй богу! Эта ведьма нарочно ничего не говорит, а уже куртку приготовила». «Врешь?» все больше удивлялся Сашка. Бокачи Свечниковы...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 В гимназии за эту привычку его звали Волчонком. «Изобью я тебя! Ох, как изобью!» – кричала мать. «Что ж, избей!» Феоктиста Петровна знала, что бить сына, который стал кусаться, она уже не может. А если выгнуть на улицу, то он отправится шататься и скорее замерзнет, чем пойдет к Свечниковым. Поэтому она прибегала к авторитету мужа. «Еще отец называется. Не может мать от оскорблений уберечь». «Правда, Сашка?» ступай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 Стал пить и опустился до такой степени, что его пьяного поднимали на улице и отвозили в участок. Но Свечниковы продолжали помогать ему деньгами, и Феоктиста Петровна, хоть ненавидела их, как книги и все, что связывалось с прошлым ее мужа, дорожила знакомством и хвалилась им. «Может, в эти мне что-нибудь с елки принесешь?» – продолжал отец. Он хитрил. Сашка понимала это и презирал отца за слабости ложь.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 — Уж на что же, лучше", ответил тот, осматривая коротенькие бархатные штанишки и большой откладной воротничок. "Хочешь глу지요?" на, протянул мальчик ружьё с привязанной к нему пробкой. Волчонок взвёл пружину и прицелившись в нос ничего не подозревавшего Коли, дёрнул собачку. Пробка ударила по носу и отскочила, болтаясь на нитке. Голубые глаза Коли раскрылись ещё шире, и в них показались слёзы.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 Что-то нехорошее творилось в его маленьком изъеденном сердце. Елка ослепляла его своей красотой и крикливым наглым блеском бесчисленных свечей. Но она была чуждой ему, враждебной, как и столпившиеся вокруг нее чистенькие красивые дети, и ему хотелось толкнуть ее так, чтобы она повалилась на эти светлые головки. Казалось, что чьи-то железные руки взяли его сердце и выжимают из него последние капли крови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 а он был грустен и боялся яркого назойливого света и нарочно скрывался в темной зелени, чтобы никто не видел его. Было бы безумной жестокостью прикоснуться к его нежным крылышкам. «Милый», — шептал Сашка, — голова сашки нагорела Он заложил руки за спину и в полной готовности к смертельному бою за ангелочка прохаживался осторожными и крадущимися шагами,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 Съежившись, как готовящаяся к прыжку пантера, Сашка мрачным взглядом обводил окружающих, ища того, кто смелится отнять у него ангелочка. «Я домой пойду», — глухо сказал Сашка, намечая путь в толпе. «К отцу!» Третье. Мать спала, обессилев от целого дня работы и выпитой водки.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 Его лицо выражало то же сосредоточенное внимание и радость, как и лицо Сашки. «Ты погляди», – прошептал отец. «Он сейчас полетит». «Видел уже», – торжествующе ответил Сашка. «Думаешь, слепой? А ты на крылышке глянь. Тюс, не трогай». Отец отдернул руку и темными глазами изучал подробности ангелочка, пока Сашка наставительно шептал. «Какая, братец, у тебя привычка скверная за все руками хвататься».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 жестокости, унижений и злобствующей тоски. Бесформенны, туманны были мечты Сашки, но тем глубже волновали они его смятенную душу. Все добро, сияющее над миром, все глубокое горе и надежду, тоскующие о боге души, впитал в себя ангелочек, и оттого он горел таким мягким божественным светом, оттого трепетали бесшумным трепетанием его прозрачные крылышки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 схлипывал отец. «Зачем все это?» «Ну что еще?» Сурово прошептал Сашка. «Совсем? Ну совсем как маленький?» «Не буду, не буду». С жалкой улыбкой извинился отец. «Что ж зачем?» Заворочилась на своей постели феоктиста Петровна. Она вздохнула и забормотала громко и странно настойчиво. «Делюшку держи, держи, держи, держи!»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 «Зазябший водовоз».